ЧАСТЬ ВТОРАЯ СНОВА В АТАКУ! По склепу, наполненному зловонием плесенью смерти, эхом прокатился крик Гринхама. Комната была двадцать метров в ширину и пять в высоту. Вся заполнена светом, созданным заклинателем и брошенными на землю факелами. Посреди нее виднелись человеческие силуэты. Тяжелый пресс загнали в угол. Тут находилось полно низшей нежити. Зомби и скелеты. Их было просто невообразимо много. Грингхам и воин со щитом сдерживали волну смерти, чтобы та не пробилась в тыл строя. Зомби замахнулся рукой на латы Грингхама. Хоть нежить была сильнее обычного человека, все же не смогла погнуть стальную броню. Сгнившая рука взорвалась, и к доспехам прилипли зловонные куски плоти. Возможно, какому-то скелету могло бы посчастливиться загнать свое тупое оружие между пластин брони, но именно на такой случай она была укреплена магией. Взмахнув топором горизонтально, гном уничтожил одного, но на его место пришло еще больше нежити. Орда подходила все ближе, как будто пытаясь задавить их числом. «Черт, их слишком много!» устало прокричал воин. Благодаря большому щиту, прикрывающему все тело, Он не пострадал, но щит покрылся всеми видами мерзких жидкостей. Он крошил булавы и черепа скелетом, но его медленно оттесняли. «Откуда они все берутся?» Его любопытство было естественным. Разделившись с другими командами на перекрёстке, команда Грингхэма начала неспешно обыскивать помещение. Увы, сокровище казалось поменьше, чем в склепе наверху, но всё равно порядочно. Когда они зашли в эту комнату... Вдруг открылась дверь и повалила нежить. Сами по себе зомби или скелеты нетрудные противники, но настоящей проблемой стало их количество. Даже упав или попав под ноги нежити, они не умерли бы. Но мертвецы могли зайти с фланга. Разумеется, работники не сдали бы позиции так легко, но против столь многих врагов могли и проиграть. Капли невезения, и фронт сразу рухнет. Гринхам подумал так и решил использовать силу, которую до сих пор берег. «Мы закончим все мгновенно! Приступайте!» Арьергард, до этого только бросавший камни, начал действовать. Для тяжелого проса Грингхэма подобная нежить не представляла угрозы. Но поэтому он и пытался сохранить силы, держа Арьергард в резерве. Если станут атаковать и они, мертвецы не будут проблемой. «Мой господин, бог земли!» «Прошу, изгони зла!» – прокричал церковник, держа святой знак и источая божественную силу. Переполненный негативной аурой воздух очистился и повеяло свежестью, будто подул холодный ветерок. От церковника пошла волна божественной силы. Как только способность активировалась, нежить вокруг него превратилась в пепел. Ощущение обычно лишь заставляет нежить бежать но при абсолютной разнице в силе она уничтожается. Однако очень трудно уничтожить большое число мертвецов, поскольку это требует соответствующих сил. В итоге исчезло более 20 покойников. «Лети, огненный шар!» Из рук заклинателя вылетел огненный шар и врезался в толпу нежити. На мгновение вырвался огненный столб и сжег в радиусе попадания ложную жизнь. «Еще не вся. «Огненный шар! Мой господин, бог земли! Прошу изгони зла!» Снова ударили заклинания, действующие по области, и число нежити резко сократилось. «Вперёд! Да!» Воин бросил щит, схватился с два копья и прыгнул вместе с Грингхэмом в толпу мертвецов. Было бы легче оставить всё заклинателем, но им следовало сберечь как можно больше магических сил. В особенности церковнику, единственному из них, способному изгонить определенное число нежити в день. Поскольку против мертвецов его профессия была в особенности хороша, в гробнице он был скрытым козырем. Грингхам ударил топором группу зомби. На порезе выступила не кровь, а какая-то вязкая жидкость. Она бы брызнула, имея не сердце. Шла отвратительная вонь, но с этим ничего не поделаешь ем но и так уже онемел. присоединившись к воинам, все атаковали, атаковали и атаковали. Никто даже на мгновение не задумывался о защите. Это им удалось благодаря крепкой броне усиленной магии, не говоря уже о том, что нежить была слабой. Времами мертвецам удавалось ударить гринкома по голове, но доспехи поглощали всю силу удара, на шею не было никакой нагрузки. Даже удары в грудь или живот он едва чувствовал. Противники — низшая нежить, которая представляет собой угрозу лишь из-за количества, но работники уничтожили практически всю, выиграв тем самым время для небольшой передышки. Воины, продолжая махать оружием, прокричали. «До сих пор мы сражались только со слабаками, но учитывая, сколько перебили, в склепе их, вероятно, полным-полно. Ага, и нет ничего странного, если бы зародился более сильный мертвец». Но я не знаю, почему он ещё не вышел. Ответил церковник, подобрав щит воина. Наверное, вся эта нежить призвана. Возможно, магией, а возможно, каким-то предметом. Высказал мнение заклинатель, поскольку останки нежити пропадали через некоторое время, из-за чего не покрыли всю комнату. Более того, исчезали они похожим на призванных монстров образом. Сработал некий механизм, позволяющий массово призывать низшую нежить? Не заставляйте меня думать, что этими зомби напичкан весь склеп!» Ответил гринхэм и осмотрелся, снося скелету голову, словно срубая дерево. Оставшихся мертвецов он мог пересчитать по пальцам обеих рук, а в широко открытой двери не было видно подкрепления. «Скоро сражение закончится». Как вдруг он ощутил в ногах леденящий холод. Чувство опасности говорило бежать, но в таком положении уже слишком поздно. Тем не менее... «Тревога! Все мигом из комнаты!» Прокричал вор, ощутив то же самое, но слишком поздно. Твёрдый пол внезапно исчез. Оказавшись словно в невесомости, они через несколько ударов сердца попадали на землю, потеряв ориентацию. Грингхам услышал болезненные стоны товарищей. Но поднялся и топором, который не выпустил из рук даже при падении, ударил катящихся по полу скелетов. «Уничтожить их!» Поскольку нежить получила от падения повреждения, скелеты были в особенности слабы против дробящего урона. Её было легко уничтожить. Лидер тяжелого пресса осмотрелся лишь тогда, когда пал последний мертвец. Сработала магическая ловушка. В трёх метрах от пола находилась закрытая дверь, а ещё через три – открытая, через которую работники пришли. Значит, упали они на два этажа вниз. Потолок был метрах в двенадцати вверху. В общей сложности ловушка походила на длинную колонну, низ которой по форме напоминал перевёрнутую пирамиду с пологим склоном, но если человек поскользнётся, он упадёт в центр». На самом деле один из товарищей уже скатился и оказался посреди упавших зомби. Удивительно, что после падения с такой высоты никто не пострадал. Самым странным в планировке оказалось место за три метра от дна, где была закрытая дверь. На каждой стене находилось по четыре трубы. В общей сложности 16 Словно эта комната построена, чтобы топить людей. Из труб может хлынуть вода. Или даже хуже, слезть. Согласен. Давайте побыстрее осмотрим ту дверь и сбежим. Вскарабкиваться на два этажа по гладкой поверхности, на которой не за что зацепиться, было трудно. Вор, конечно, с этим справится, но не человек в доспехах, например, Гринхэм. А потому закрытая дверь выглядела привлекательнее, хоть и опасней. Пока они обсуждали, как взобраться, из одной из 16 труб что-то высунуло голову. Это был раздутый труп, взрыватель чумы. Раздутым он был, потому что его переполняла негативная энергия. Этот мертвец после смерти взрывался, нанося урон живым и леча нежить. Мертвец, похожий на кусок плоти, прыгнул вперёд. Он ударился о пол с противным звуком, но проблема представляла не это. Его круглое тело не устояло на пологом полу и покатилось на команду Грингхама словно валун. «Берегись! В сторону! Сам знаю!» Почти заплакал заклинатель, мозг команды. Все едва уклонились, мертвец покатился в центр. Когда показался следующий взрыватель, работники осознали, что предыдущий был лишь первым из толпы, и инстинктивно поняли, что случится. «Бегите! Они похоронят под собой комнату!» Если нежить в кого-то врежется, то тот упадет в центр и через некоторое время окажется задавлен трупами. И даже если не умрёт, будет обездвижен и продолжит получать негативный урон от взрывателей чумы, которые будут взрываться из-за ударов их товарищей. Дрянная ловушка, кто-нибудь подсадите меня! Нельзя, если он упадёт, больше не уклониться Тогда я применю магию полёта! Не суетись с полётом! Ты не удержишь всех нас! Я хочу не это! Чёрт, не падают! Я говорю о паутинной лестнице! Звучит неплохо! «Идём к ближайшей двери! Гринкам, прикрой его!» «Нет, мы выйдем через дверь, через которую пришли! Эта дверь опасна!» Не было времени спрашивать, почему он посчитал дверь опасной, но их вера в лидера была абсолютной. «Паутинная лестница!» Активировалась магия, и к верхней стене выстрелила нить. Магическая паутина обладала странной липкостью. «Если кто-то не хочет двигаться, она будет его держать». Если же захочет, сразу отпустит. Эта магия идеально подходила на место лестницы».